Второе. Такой исход руководства Рейха ни в коем случае не устраивал. У военных историков целый том причин, почему вермахт весной 1940 года обрушился на западноевропейские страны. Причем и советские, и западные ученые убеждают нас, что вина в событиях апреля-июня 1940 года исключительно в личной кровожадности Адольфа Гитлера, В у немцев на генетическом уровне страсти к пролитию крови и в неутолимой жажде всего немецкого народа к убийству. К 1940 году в Европе возникает такой, в общем, своеобразный народ-маньяк, целью своей жизни поставивший учудить на континенте жуткое смертоубийство, желательно помасштабнее, для чего и предпринявший наступление в Норвегии, Дании, Голландии, Бельгии и Франции. Бред. Целенаправленный, хорошо продуманный, щедро оплаченный бред. На самом деле причина победоносного шествия немецкой армии по Западной Европе исключительно банальна и до отвращения практична. Немцам была невыгодна странная война. Именно по причине пустого и бесполезного расходования ресурсов на ее ведение. Без какого-либо осмысленного результата. Вермахт не мог не начать наступление на Западе. Просто потому, что состояние такой войны для Германии экономически разорительно и политически губительно. Необходимо было в любом случае добиться ее прекращения. Поскольку мириться с Германией англо-французы и не думали, следовательно, нужно было их победить на поле боя, вооруженной рукой, принудив к подписанию мира. Что и было сделано. 9 апреля 1940 года началось немецкое вторжение в Данию и Норвегию. Дания сопротивлялась два часа. И после этого недолгого сопротивления все последующие пять лет исправно кормила немцев мясом и маслом. Многие датчане вступили в войска СС и сражались на стороне Германии в составе Датского легиона. Норвегия сражалась значительно дольше. Но и территориально Норвегия намного более неудобна, для цели ее оккупации, чем ее южная соседка. Германия осуществила высадку десантов в норвежских Шхерах при абсолютном господстве английского флота в Северном море. Но отнюдь не потому, что немецкие командиры были военными гениями, а солдаты – идеальными боевыми машинами, как это принято представлять. Германии удалось высадиться и одержать победу в Норвегии главным образом потому, что среди норвежского населения был значительный процент людей, разделявших идеологию национал-социализма, считавших необходимым помочь немцам, то есть предать свою страну. Виткунд Квислинг, бывший норвежский министр, его друзья из числа действующих старших офицеров норвежской армии спали и видели приход немецких войск в Норвегию и сделали для этого все возможное. Реакция англо-французов на немецкое вторжение в Норвегию вполне адекватна. Более того, немыслимо оперативно. 14 апреля их первые десанты высаживаются неподалеку от Нарвика, к этому времени занятого малочисленными немецкими группами. В Нанцесе – 127 миль севернее Тронхейма. И в Андальснесе. Что интересно, через пять дней после начала немецкого вторжения Англо-французы уже реагируют на него своим десантом. А ведь подготовить десантную операцию – дело довольно сложное. Надо собрать необходимое количество пригодных к десанту войск, потренировать их в посадке на корабли и высадке на побережье, выделить транспорт, обеспечить их прикрытием с моря и с воздуха на переходе и в момент высадки. В конце концов, просто иметь необходимые ресурсы живой силы и техники под рукой. Высадку в Норвегии немцы готовили 4 месяца. И либо английский флот – это скопище выдающихся организаторов, великих аналитиков и решительных флотоводцев, либо свою высадку в Норвегии и Тронхейме просвещенные мореплаватели готовили заранее, вне зависимости от таковых немецких действий. Тем не менее, десант англо-французов потерпел неудачу. 2 мая пал Адельснес. 3 союзники эвакуировались из Намсоса. При том, что наступающие немцы были малочисленнее врага, им приходилось экономить каждый патрон и каждый сухарь, тогда как союзники могли относительно свободно снабжаться всем необходимым. В целом норвежская операция была генералом Фалькенхорстом, кстати в девичестве Ястржемпским, выиграна за явным преимуществом. Несмотря на то, что по немецким штабным байкам планировалось по туристическому справочнику. Правда, англо-французам удалось 28 мая захватить Нарвик, истребив, пленив и изгнав в тундру его немецких защитников. Но эта победа ровным счетом ничего не решала. К этому времени уже чудовищной реальностью становился полный военный разгром и политический крах Французской Республики, Поэтому после недолгого торжества 8 июня союзники эвакуировали свежезахваченный Нарвик на переходе морем, умудрившись потерять авианосец «Глория» с парой эсминцев.